Глава 13. Как я стала матерью драконов? Чтоб мне мертвое небо на голову обвалилось! Раздался возглас за моей спиной. Что здесь произошло? Голос принадлежал Анике. Горничная пришла проверить, не нужно ли мне чего и застала меня на пороге спальни в полном раздрае. Вот как ей ответить! Я и сама не понимаю, что здесь творится. Это вы сделали! ужаснулась Аника. Я задумалась, что ей ответить: не рассказывать же о ящерках. Еще донесет баронесся, та только рада будет. Вот он, шанс избавиться от меня, упечь в сумасшедший дом. Это, похоже, монастыря будет и даже Каэль не спасет. С опозоренной женой он, может, и смирился, а нормальные ему точно ни к чему. Решение приняла быстро: буду молчать о ящерках. Лучше, по-тихому, во всем разберусь. Я сама до сих пор не уверена, что они мне не почудились. «Да, это я», — ответила на вопрос горничной. «Психанула. Нервы что-то перед свадьбой расшалелись, такой стресс». Аника покосилась на меня с опаской. «А вот пусть знает, на что я способна». «Надо бы прибраться», — осторожно предложила она. «Я помогу», — кивнула с готовностью. «Не все же скидывать на бедную Анику». «И, пожалуйста, не рассказывай об этом баронессе». «Не расскажу», — пообещала Аника. Вдвоем с горничной мы взялись за дело. Уборка продвигалась спора. все потому, что большинство вещей не подлежали восстановлению. Разбитое зеркало, порванные подушки, платья и шторы — все это годилось только на выброс. То немногое, что уцелело, мы вернули на место. И потом еще битый час собирали пух и перья, которые были буквально повсюду. Работали молча. Аника недовольно сопела, наверняка ругая про себя психованную хозяйку, на чем свет стоит. Я же обдумывала случившееся. Были ящерки или все-таки нет? Если нет, то кто устроил погром? Уж он-то мне точно не привиделся. Ответ на эти вопросы нашелся прямо во время уборки. Собирая перья, я заглянула под кровать и краем глаза уловила движение. Чешуйчатый хвост шмыгнул за ножку кровати. Дальше больше. Минимум раз в семь я замечала следы ящерок. То лапа мелькнет за комод, то чешуйка попадется среди пуха конце концов, скопилось достаточно доказательств. Можно было смело делать вывод, ящерки реальны, они в самом деле есть. Но откуда они взялись, и почему именно в моей спальне? Над этим я тоже, как следует, подумала и пришла к неутешительному выводу. Никакие это не ящерицы, а самые настоящие драконы. Вылупились из яиц в императорском дворце и пришли следом за мной сюда. Больше взяться неоткуда». Неплохо бы выманить драконов, пока они еще что-нибудь не сломали. Энергию у них хоть отбавляй, если их не приструнить, разнесут весь дом. Я выброшу мусор и принесу вам новые подушки, сказала Аника. Захвати еще стакан теплого молока и блюдце», — попросила я. Говорят, молоко успокаивает нервы. Драконы, конечно, не котята, а но вдруг сработает. Должны же они чем-то питаться. Ох, надеюсь, не девичьим мясом, а то помнятся взрослые драконы в сказках моего мира, не прочь полакомиться девственницами. Возвращение Аники я ожидала нервно. Остаться одной в спальне было не по себе. за всех углов мерещились зловещие шорохи. Я откровенно побаивалась встречи с драконами. К счастью, эта банда меня не тронула. Затихарились где-то бесенята. Но «Ничего, я вас поймаю». Разложив новые подушки на кровати, я забрала у Аники молоко и выпроводила горничную за дверь. Дальше я сама. Спальню мы убрали, теперь можно снова ее разворотить. Чтобы поймать драконов, нужна ловушка, что-то крепкое, откуда они не вырвутся. Я смотрела спальню, взгляд задержался на комоде. А что, сгодится? Я вытащила ящики из комода, так что внутри он стал полом, а затем перевернула его. Получилась такая деревянная коробка, которой я планировала накрыть дракончиков сверху. Под один край комода я подставила ящик, привязала к нему шнурок со шторы в качестве приманки, использовала блюдце с теплым молоком, а сама спряталась за кроватью. План был такой. Драконы почуют молоко, заползут под комод, и тут я как выдерну из-под него ящик. Ловушка захлопнется, драконы окажутся в западне». Ждать в засаде пришлось недолго. Похоже, дракон проголодались. Запах молока быстро их привлёк. Уже минут через десять из-под тумбы высунулась первая чешуйчатая морда цветом с помидор. Дракончик потянул носом, принюхиваясь. Запах ему понравился, и он, оглядевшись, весь вылез из-под тумбы, после чего, махнув крылом, позвал за собой остальных. Видимо, он у них за старшего. Один за другим появились еще четверо. Все разной масти. Помимо красного, я увидела синего, фиолетового, зеленого и самого милого, розового. Готова поспорить, что это девочка. Все пять были с крыльями и разными рожками на головах, вылитые бесенята, особенно учитывая, во что они превратили мою спальню. Затаив дыхание, я ждала, когда вся команда чешуйчатых окажется под комодом. Вот они один за другим пристроились к тарелке с молоком и начали лакать, Тогда-то я и дернула шнур. Бабах! Ловушка с грохотом захлопнулась. Ага, попались! С победным кличем я выскочила из своего укрытия. Вот теперь можно рассказывать всем о драконах. Никто не покрутит пальцем у виска и не назовет меня ненормальной. Чтобы драконы не вырвались, я на всякий случай поставила на перевернутый комод ящики с одеждой, так сказать, придавила сверху, а после повернула к двери, намереваясь звать на помощь всех без исключения. Но наткнулась на неожиданное препятствие. Электра, или, как ее здесь называют, сама магия. Она стояла возле двери, преграждая мне путь, и выглядела крайне недовольной. Ей-то что от меня нужно? Каждая наша встреча заканчивалась неприятностью для меня. И, судя по молниям вокруг Электры, сейчас меня тоже ничего хорошего не ждет. Рассерженная женщина молнии – это вам не шутки. Я застыла понятия, не имея, что делать дальше. Провоцировать Электру не хотелось, а то еще получу разряд 220, оно мне надо. Так мы стояли какое-то время, присматриваясь друг к другу. Лично я не без интереса изучала Электру. Ведь прошлые два раза видела ее только мельком. Я убедилась, что была права. Магия в самом деле женского пола. А еще у нее разумный вид. То есть она не просто сгусток энергии без мозгов. Нет, Электра — думающее существо». А значит, она явилась ко мне не просто так, ей что-то надо». В ответ на мои мысли Электра приложила палец к губам, как будто говоря «Тш, не поднимай шума». При этом ее взгляд переместился мне за спину, на ловушку. Я обернулась и тоже посмотрела на перевернутый комод. Из-под него вовсюду носился писк скрежет. Дракончики пытались выбраться, царапая пол когтями. Делали подкоп. «Если так пойдет дальше, то скоро они вырвутся на свободу». Я повернулась обратно к Электре, чтобы возмутиться. Она же не хочет, чтобы мелкие хулиганы снова разбежались. Как я их потом ловить буду? Второй раз ловушка не сработает. Как вдруг осознала, именно этого Электра и хочет. Она же их защищает, и путь мне преградила по одной единственной причине, чтобы я не рассказала никому о дракончиках. Мимо неё к двери не пройти, хорошо хоть не нападает. Осмелев, я спросила, «Что тебе надо?» Я не была уверена, что она вообще умеет говорить. До этого я голос Электро не слышала. Выяснилось, что умеет. Вот только мне диалог с ней категорически не понравился. «Молчи. Опасно. Отнимут. Навредят». Женский голос звучал прямо в моих мыслях. Но это не самое худшее. Электро посылала слова в мой мозг, как разряды тока. Слово «удар», слово «удар». Ощущение было, словно меня каждый раз бьют электрошокером. Повезло еще, что не на максимальном режиме. В итоге диалог с Электрой доставлял мне реальную боль. Мою удачу она была немногословна, а не то я бы поджарилась, как на электрическом стуле. В итоге я не выдержала и взмолилась. «Хватит, прошу, ты же меня угробишь!» Электра замолчала. «По крайней мере, в ее планы не входит мое убийство, уже хорошо». Немного придя в себя после шок-терапии, я обдумала слова Электры. Кажется, она просит меня молчать о дракончиках. Нет, она даже настаивает на этом. Электра боится, что дракончиков заберут у меня. Похоже, они важны для нее. недаром она помогла им вылупиться, используя меня как проводник. Между прочим, без моего согласия. А теперь она беспокоится о безопасности мелких. «Постойте, она же не думает, что я буду о них заботиться!» Кем я, по ее мнению, должна стать для этой банды? Мамой?» Я испытала очередной шок, уже сбилась со счета, которой за этот день. Жизнь меня к такому не готовила. Что я буду делать с пятью непослушными драконами? Они же меня сожрут. Ну, или как минимум понадкусывают, пока маленькие. А потом вырастут и точно сожрут. «Что мне с ними делать?» сплеснула я руками. «Заботься». Электро ударила меня очередным разрядом. Ух, я ж согнулась пополам. Если она продолжит в том же духе, я не доживу до конца диалога и останутся ее дракончики сиротами. Все-все, подняла я руки, сдаваясь, поняла. Никому нельзя рассказывать о дракончиках, потому что их могут забрать и обидеть. На этот раз Электра обошлась без слов, просто кивнула. На том спасибо. Вот это я попала. Электра в состоянии заставить меня делать все, что ей угодно. Ей даже утруждаться особо не надо. Достаточно просто поговорить со мной, и я буду на все согласна. Я не стала спрашивать у нее, почему она и дракончики выбрали именно меня на роль няньки. Мне, конечно, интересно это узнать, но новую порцию слов Электро я вряд ли выдержу. В любом случае, они здесь и уходить не собираются. Но я была бы не я, если бы не попробовала что-то выторговать взамен. Шанс получить что-то от самой магии выпадает нечасто. «Хорошо, я позабочусь о них, но ты в ответ тоже мне поможешь». Электра приподняла брови, как бы спрашивая, что тебе нужно. «Все просто, я хочу вернуть свое тело. Найдя Марилу, я позову тебя. Ты придешь и обменяешь нас обратно телами. Ты это можешь, я знаю». Электра чуть подумала и кивнула, соглашаясь. «Ух, я только что поставила условия магии, и она его приняла». «Значит, по рукам?» — улыбнулась я. Только я умолкла, как позади меня что-то взорвалось, я аж подпрыгнула от неожиданности и резко обернулась на звук. Несчастный комод превратился в щепки, а в полу зияла черная воронка. В ней сидели пять оглушенных взрывом дракончиков и мотали головами. Пасть красного все еще дымилась, это он шарахнул огнем по комоду и спровоцировал взрыв. С ума сойти, у них еще и магия есть. Я же с ними не справлюсь, пожаловалась я Электри. Вот только она уже исчезла, оставив меня наедине с маленькими чудовищами. «Что же вы опять натворили?» — покачала я головой. И услышала в ответ жалобное «Уруру». Урча по-своему, по-драконьему, мелкие потянулись ко мне, чтобы я пожалела испуганных бедняжек после взрыва, которые они сами же учинили. Вскоре я была облеплена дракончиками с ног до головы. «Отлично! Я только что стала матерью драконов!»